Кречетов поморщился. Его морфа промахнулась, а снайпер вдруг ускорился так, что его движение стало не видно. Ну да, конечно, легенда зоны, прокачанная артефактами и своим предназначением, набившим оскомину и окружающим, и наверняка ему самому. Но, надо признать, дрался он отважно. Хотя против морфа это было совершенно бесполезно. В этом Кречетов был совершенно уверен. Пару секунд. А потом стал сомневаться. Проклятый снайпер и правда был в любимчиках у зоны и мироздания. Мало ли, что он еще выкинет. Однако теперь у Кречетова было то, что нужно. А именно алгоритм воскрешения Морф, прошедший генеральную проверку. Оставалось немногое. Подать энергию в автоклавы и нажать несколько кнопок, запуская процесс. Что профессор и проделал. Бросил в приемник пять или шесть глаз выброса, и начал вводить команду на клавиатуре. При этом пальцы его заметно дрожали, так как за спиной он слышал звуки боя и вой морфы, причем отнюдь не победный. Сейчас Кречетов готов был поклясться чем угодно, что его руки трясутся от волнения. И никому бы на свете он никогда не признался, что все его тело дрожит от страха, перед тем, что экстренный запуск оживления большого количества морф все-таки не получится, что все его планы сейчас могут пойти на смарку. И что самое неприятное, в том числе от страха перед этим чертовым снайпером, который давно должен был сдохнуть, но что-то все никак этого не сделает. Черная стена колебалась. Сейчас она уже не была монолитной и несокрушимой, такой, как всегда. Теперь она напоминала туман, простершийся от земли до самого неба. Жуткий, холодный, вязкий, как болотная тина, но все же туман, сквозь который при желании можно пройти. А еще она пахла страхом. Чем пахнет страх? Липким потом? Одежды, отсыревшие от этого пота? Нет, ничего этого не было. Просто в воздухе повисло напряжение, одновременно пропитанное слабостью, неуловимыми, нотошнотворными тошнотворными миазмами поражения, трупным запахом существа, еще живого, но уже мысленно себя похоронившего. И он решился. И переборов собственный, естественный для любого существа страх, ринулся туда, в черный туман чужого ужаса, который в любой момент мог пройти, сменившись решимостью загнанной в угол крысы, так как хозяин этой стены был все-таки волевым человеком. Но и сильные люди подвержены страху пусть секундному, который они, безусловно, смогут победить, однако для этого нужно время. Та самая секунда, которой вполне может воспользоваться тот, кого ты считал навеки безвозвратно поверженным. Пленник, лишенный всего, даже собственного тела. Все коды были введены, все команды отданы. Кречетов умел, когда надо быстро работать с клавиатурой, с невообразимой скоростью, стуча по клавишам всеми десятью пальцами. И вот его указательный палец двинулся к кнопке Enter, чтобы отдать последнюю решающую команду. Но тут он внезапно почувствовал, как что-то с колоссальной силой разрывает его изнутри. Словно он проглотил пушечное ядро, которое сейчас резко двинулось назад к горлу, раздвигая на своем пути ребра и легкие. И что самое ужасное, отодвигая в сторону голову ученого. Кречетов услышал и ощутил вместе с ужасной болью в шее, как трещит и рвется кожа в районе ключиц, как внезапно хлистанула горячая кровь из порванных артерий, заливая одежду и заливаясь под нее, и как все тело вдруг стало ватным, словно из него выдернули и позвоночник, и то, что называют внутренним стержнем, силой духа и другими высокопарными словами. А еще ученый почувствовал, как его личность, его разум, его осознание себя стремительно тает, будто кусок льда в разогретой плавильной печи, замещаясь чужой силой помощи схожей с цунами, что сносит на своем пути морские дамбы на крепость которых так надеялись их строители. Это было странное и страшное зрелище видеть, как твоя голова отваливается от тела, таща за собой пока еще не порванные остатки кожи и жгуты окровавленных мышц, а из кровавой раны между плеч вылезает голова того, кого Кречетов всегда считал своим злейшим врагом и самым лучшим учителем». «Ты снова победил, старик!» — прошептал Кречетов не немеющими губами, ощущая затылком, как его голова падает в подставленные уже не его руки. «А я... Я никогда не дрался с тобой, ученик!» — с трудом проговорил академик Захаров. После долгого молчания слова давались ему нелегко. Да и несмотря на технологию текучей материи, все же замещение поврежденных тканей проходило не так быстро, как хотелось бы. Просто я преподал тебе очередной урок научной этики. На тему Когда роешь яму другому, это значит, что роешь ты ее для себя. Поздно учить. Того, кто уже умер, прошептал Кречетов, ощущая, как стремительно уходит из него жизнь. Э, нет, проговорил академик, неловко хватая со стола один из оставшихся глаз выброса. Ты будешь жить, ученик. Жить и учиться тому, как должен жить настоящий ученый. С этими словами он всунул алый артефакт в кровавую мешанину, оставшуюся от шеи профессора. То, что может дать жизнь не одному десятку кукол, вполне способно поддержать ее в оторванной голове, лишенной тела. Тварь захрипела, сверля меня взглядом, полным ненависти, но я не сдавался. Откусит руку, но ну, что делать, значит, мне не повезло. Просто иного выхода все равно не было. Режим ускорения личного времени жрет энергию со страшной силой, и я чувствовал, что уже на грани. Ноги подкашивались от усталости. Если сейчас не выпасть в нормальное состояние, можно и ластами хлопнуть от истощения сил. И потому я продолжал все глубже просовывать руку с зажатым в необрывком плаща вглубь склизлой вонючей глотке. А когда тварь попыталась рвануться назад, чтобы высвободиться, я со всей дури воткнул ей в череп бритву, прямо в макушку, и таким образом зафиксировал башку монстра намертво. Видно было, как моментально вздулись вокруг моего ножа костяные бугры. Быстро регенерирующее тело пыталось залечить рану. Но как ее залечишь, когда в ней торчит клинок в полтора дециметра длиной, откованный из редчайшего артефакта? Потому те бугры лишь плотнее зафиксировали бритву в ране, а я лишь продолжал давить обеими руками изо всех оставшихся сил страшно это, когда глаза противника, находящиеся в нескольких сантиметрах от твоего лица, начинают наливаться кровью и вылезать из орбит. Душить так, как делал это я, это даже не ножом убивать. Это гораздо страшнее. Ты своими руками, своим телом ощущаешь все. И дрожь погибающей плоти, и ручьи ледяного пота, стекающего по перекошенной морде твари тебе на плечи, и вонят дерьма и мочи, хлещущие из умирающего тела. Ничего необычного. Рефлекс такой у любого тяжело тяжелораненого или агонизирующего создания — освободиться от всего лишнего, дабы ничто не мешало бороться за жизнь до последнего. А потом начались судороги. Тварь корежила и возила по полу вместе со мной, но я не разжимал хватку, понимая, если отпущу, то мне точно конец. А так, пока монстр давится вонючей тряпкой и моей рукой не в силах сомкнуть челюсти, у меня есть шанс. Один. Совсем небольшой, но есть. Главное сейчас не разомкнуть руки. Она била хвостом, драла когтями мой броник. Пару раз хорошо приложила меня в бетонный пол. В последнем рывке загнула шею под немыслимым углом и, наконец, упав, забилась словно током. Но это уже не было осознанной реакцией. Так умирает любое тело, разгоряченное борьбой за жизнь. Это нормально. Наверное, на какое-то непродолжительное время я отключился после того, как монстр перестал сокращаться и вытянулся, наконец-то превратившись в самый обыкновенный труп. Потому что я словно от сна очнулся, когда услышал голос над головой «Браво, молодой человек! Брависсимо!» «Убить фактически голыми руками саморегенерирующуюся морфу — высшее достижение генной инженерии!» «Это действительно настоящий подвиг!» Похоже, господин Кречетов, создавая своего идеального воина, упустил одну деталь. Не нужно было копировать систему дыхания у человека, который может умереть, подавившись долькой апельсина. Я с усилием поднял голову. Надо мной стоял академик Захаров. Он был весь в кровище. Волосы, лицо, руки, халат, который совсем недавно был белым, Образ дополняла оторванная голова, которую академик небрежно держал за волосы. Причем что странно, живая голова. Тоже в крови, с лицом перекошенным от ярости. Но я, кажется, все же узнал это лицо. Помимо того, что ученый своим видом напоминал начинающего мясника, которому впервые поручили зарезать свинью, он вообще выглядел странно. Плечи широкие, ростом повыше. Глаза горят безумным огнем, что на окровавленном лице выглядело довольно устрашающе. Да и голова, которую академик небрежно держал в руке, дополняла образ. Моргала, скрипела зубами, шевелила губами, будто пыталась что-то сказать, но без легких у нее это получалось неважно. Я вытащил руку из пасти задушенной морфы, поднялся на ноги. Думаю, выглядел я сейчас не лучше Захарова. В разорванной одежде. Весь в слюнях твари, которую только что убил. Когда вставал, из броника, располосованного когтями морфы бронепластина на пол вывалилась, звякнуло ударившийся пол, и этот довольно обыденный звук словно вернул меня в реальность. Осознание пришло, что окровавленный ученый мне не мерещится, и все это происходит на самом деле. Рад, что вам понравилось, буркнул я. Могу сказать, что вы меня спасли. С долей патетики в голосе произнес Захаров. «Пожалуй, за мной теперь пресловутый долг жизни, о котором так любят говорить в зоне. Буду ждать, когда мне представится возможность отплатить вам той же монетой». «Бросьте», — скривился я. «Это все условности. Моя жизнь не настолько ценный хабар, чтобы ее спасать. Но если так хочется, вы можете рассчитаться прямо сейчас, не откладывая благодарность на неопределенный срок». «Это как же?» — академик удивленно поднял брови, слипшиеся в две кровавые полоски. «Отдайте мне то, что у вас лежит на пульте и вон в том приборе, и разойдемся, довольные друг другом!» Ученый бросил взгляд через плечо, поджал губы. «А вы умеете просить, молодой человек?» — процедил он сквозь зубы. «И куда только восторженная патетика делась!» Эти десять артефактов, пожалуй, самый ценный клад, который когда-либо был найден во всех зонах планеты. Но в то же время моя жизнь и свобода стоят намного дороже. Потому забирайте свой приз и до свидания. Я найду другой способ оживить своих морф. Я покачал головой. Это не все, господин академик. Я не уйду, пока вы при мне не уничтожите всех тварей, которые лежат в автоклавах. Их нельзя выпускать наружу. «Почему же интересно?» — прищурился ученый. «Непобедимое оружие непременно превращает гения в диктатора», — ответил я. «И вы не исключение. Скажу честно, вы мне не нравитесь, но я вас уважаю как человека умного и сильного духом. И мне очень не хочется потом разыскивать вас, чтобы убить того, кто силой захватил власть на земле». Академик расхохотался. Слишком громкоязычно для пожилого человека. Определенно, с его телом было что-то не так. «Вы думаете, что если убили несовершенную морфу, то можете ставить мне условия?» — отсмеявшись, произнес Захаров. «Да кем вы, черт подери, себя возомнили? Забирайте свой хабар и выметайтесь из моей лаборатории. И постарайтесь, чтобы я вас больше никогда не видел». «Вы, наверное, меня не расслышали, господин ученый», — тихо произнес я. «Те твари, которых вы создали, будут уничтожены. И если понадобится, вместе с вами». «Я вас услышал», — широко улыбнулся академик, показав зубы необычно крупные для человека и для наглядности крутанув в руки оторванную голову. «Но, похоже, вы не услышали меня. Искренне жаль вас, но никто не имеет права диктовать мне, что делать». Его тело внезапно стало меняться. Окровавленный халат затрещал, и из прорех полезли дополнительные гибкие мускулистые руки, похожие на щупальца, оканчивающиеся когтистой пятерней. В сумме их лезло штук десять, отчего академик довольно быстро становился похож на паука, вставшего на дыбы. Что ж, надо признать, что и учитель, и ученик стоили друг друга. Правда, ученику оторвал башку Захаров, а мне теперь придется отрезать ее академику если он раньше не оторвет мою. Но мы с Захаровым не успели начать выяснение отношений, так как позади меня раздался жуткий грохот. Я резко развернулся, одновременно уходя в сторону с возможной линии атаки академика. И понял, что дело плохо. Что, так и будем, как крысы в кустах сидеть? Шепотом поинтересовался Меченый. Снайпер сказал не вмешиваться, тихо проговорил японец. И думаю, он прав. Руконоги получили команду «Не трогать» шрама, и, как видишь, не трогают, так как команда не отменена. «Да вижу», — недовольно прошипел Меченый. Ловко он, конечно, и морду себе переделал, и плачет от в тему. Но сидеть тут уже достало. «В бой рвешься», — усмехнулся Савельев. «Древние японцы говорили, что лучший бой — это тот, которого удалось избежать». «Твои замшелые японцы, может, и правы, но по ходу снайперу боя избежать не удастся, смотри!» После того, как снайпер проделал бритвой проход в двери бункера, прошло минут пять не больше. Эти минуты полдюжины руконогов вели себя довольно мирно, доедая чей-то труп, только хруст костей стоял до треска разрываемой плоти, сопровождающийся громким чавканьем. Однако внезапно твари замерли, словно одновременно получили команду, после чего, забыв про тру, принялись ко входу в бункер. И самый первый принялся активно протискиваться в дыру. Получалось, у него это не очень, рука был крупный, но он очень старался, визжа от напряжения. — А ведь он влезет, — задумчиво проговорил Меченый. — И остальные за ним. После чего и снайперу Хана, и нашему со шрамом Хабару. Такой Хабар даже муты не пропустят, а уж эти тем более. «Умные сволочи, сразу видать». «Плохо, когда человек думает только о наживе», — негромко проговорил японец. «А я не только о ней», — пожал плечами сталкер. «Я и о снайпере, если ты заметил. Как-никак не первый день друг друга знаем. Обидно будет, если его схомячат за здорово живешь, пока мы тут по кустам ныкаемся. Ну и хабар жалко, конечно, чего уж тут». Согласен, сказал Виктор, извлекая черный меч из ножен, закрепленных за спиной. Пора нам вмешаться. И сместер рванул вперед с такой скоростью, что меченый сначала опешил и, лишь через мгновение осознав происходящее, побежал следом. Один бак уже залез в проход, прорубленный снайпером, и с этим уже ничего было не поделать. Зато второй влез туда лишь наполовину и остался там, так как подбежавший Виктор рубанул мечом сверху вниз, и половина твари просто шлепнулась в грязь, отделенная от другой половины. Оставшиеся руконоги, толпившиеся возле входа в бункер в ожидании своей очереди и потому не заметившие человека, подбежавшего на удивление бесшумно, среагировали мгновенно. И тут же бросились в атаку на мечника, но слегка тормознули, потому что меченый, держа в руках два автомата своего снайпера, оставленные им взамен винтореза шрама, принялся поливать их с двух рук, крича при этом во все горло, Ублюдки, мать вашу, паскуды позорные! Мало нам своих мутов, вы тут еще повылезали не пойми откуда, твари косорылые, ненавижу!» Орал сталкер и правда устрашающе, накрутив себя до крайней степени боевого безумия, когда пофиг на кого бросаться. На руконогов, ктулху, головорука или же на толпу вооруженных людей, которые будут пострашнее любого мутанта Зоны. И оно по-любому, вот так с пены у рта, с безумием в глазах проще. Так страх криком, матом, пальцами сжатыми на рукоятях автоматов, забивается настолько глубоко внутрь себя, что вылезти обратно получится у него лишь после боя. Когда смотришь вокруг и думаешь, «Е-мое, жуть ты какая! Неужто это я наворотил?» Или же никуда не смотришь, широко открытыми глазами навеки уставившись в одну точку. Но тогда уже не важно, что страх твой вытекает из тебя вместе с кровью из рваных ран тогда уже вообще ничего не важно. Первая сдвоенная очередь хорошо попала, разнеся голову одному из руконогов. Но стрелять так из ока долго не получится. Стволы заходили в руках Меченова, и пришлось ему указательные пальцы со спусков снять, иначе так запросто можно и товарища свинцом нашпиговать. А товарищ, между тем, воспользовавшись секундной паузой, успел отскочить в сторону, одновременно отрубив ближайшему руконогу две лапы. И на этом успехи закончились. Один из багов бросился на меченого, который хоть и успел снова выстрелить, но без особого успеха. Тварь прыгнула, сбила сталкера с ног, подмяла под себя. Это было последнее, что увидел Савельев перед тем, как на него с двух сторон ринулись два оставшихся руконога. В лапах твари откуда-то появились заточенные куски арматуры, которыми они принялись орудовать очень быстро, стремясь ударить мечника либо проткнуть насквозь. Савельеву понадобилось все его умения и навыки, чтобы в первые же секунды не превратиться в отбивную, которую мягкости ради еще и щедро потыкали заточенным железом. Он отбивался с неимоверной для человека скоростью, даже умудрился отрубить еще пару лап. Но было понятно, профессор Кречетов накачал своих охранников какими-то препаратами, от которых они не чувствовали боли и двигались поразительно быстро даже для мутантов. В какой-то момент Виктору показалось, что это его последний бой. Оно и понятно. Когда твою руку выше локтя пропарывает железный пруд, оптимизма это не прибавляет. При этом мышцы сохранили функционал, значит арматурина лишь сорвала кожу. Но то, насколько быстро рука встала мокрым и горячим, свидетельствовало, что сорвала хорошо, до да мяса. И кровь хлестанула соответствующе, не собираясь останавливаться. Плохой признак. Какой бы ты ни был супервоин, кровопотеря скоро ослабит тело, и это будет конец. А потом Виктор увидел, как лапы руконога, напирающего на него особенно рьяно, оплело множество щупалец, полностью обездвижив мутанта, после чего его голова отделилась от тела и взлетела на полметра, подброшенная ударившим в нее снизу фонтаном гной на желтой крови. Секундной передышки было достаточно. Мертвый руконог и без головы был опасен. Он дернулся было, порвав пару щупалец, но удар Савельева не дал продолжить атаку, располовинив тварь от перерубленной шеи до самого низа туловища. Все еще дергающийся, обезглавленный труп монстра развалился надвое, и перед Виктором предстало удивительное зрелище. Это была очень красивая девушка с густыми черными волосами, развивавшимися за ней словно плащ, и облегающий костюм цвета ночи подходил к этим роскошным волосам как нельзя кстати. В руках у девушки были два длинных кинжала, с которых неторопливо стекала вниз уже успевшая загустеть желтая кровь а за ее спиной жутковатой короной маячили длинные тонкие щупальца, которых были сотни. Они неторопливо шевелились, и верхняя часть этой жуткой короны словно играла с прекрасными волосами воительницы. «Привет!» — буднично сказала девушка голосом довольно грубым для ее внешности. Стрихнула кровь с кинжалов, вложила их в ножны, висящие на поясе, и добавила «Узнал?» Виктор посмотрел влево. Там, возле туши руконога, рассеченный крестом на четыре части, замер в боевой стойке парень в таком же черном облегающем костюме и с такой же шевелящейся короной щупалец за спиной. Похоже, ждал, не начнет ли руконог срастаться половинками или еще как-то оживать. Это правильно. В Чернобыльской зоне всякое возможно. Парень стоял боком, и Виктор мог разглядеть, что костюм на его спине раскрыт, словно большой переполненный кошелек, из которого вылезло несколько сотен тонких живых жгутов, похожих на длинные толстые макаронины. — Щупальца у вас с братом не слабо подросли после нашей последней встречи, — сказал Савельев. — И как вас теперь звать? Янус как-то уже не совсем в тему. — Отчего же, — пожала плечами девушка, — когда мы с ним одно целое, можно и по-старому, а по отдельности Ян и Яна. И каким ветром вас сюда занесло, — поинтересовался Виктор. «Мы следили за вами», — просто ответила Яна. «Не любим, когда на нас долги висят. Не убив, а разделив нас, ты сделал больше, чем просто не отнял очередную жизнь. Ты спас две жизни от тяжелого времени зависимости, которое мы несли с рождения. Теперь мы немного потренировались, и можем существовать как вместе, так и по отдельности сами по себе. Я, может, парня найду, детей нарожаю». Ян тоже не прочь найти себе девушку. Виктор с сомнением посмотрел на веер шевелящихся щупалец. Поймав его взгляд, Яна поморщилась. «Они же, когда надо, убираются внутрь тела!» И действительно, в следующее мгновение веер исчез, после чего послышался звук застегивающейся молнии. «Ишь ты, какие щупла удобные! Сами убрались и сами за собой молнию закрыли!» Между тем из-под разрубленного мутанта, громко матерясь, вылез меченный, весь в желтой кровище с головы до ног. Увидел Яна со щупальцами за спиной и тут же заткнулся, направив на него автомат. «Нет!» — рявкнул Савельев. «Нет, так нет!» — сквозь зубы процедил Сталкер. «А кто это?» «Свои!» — произнес Виктор. «Думаю, эти свои меня в баре по башке и отоварили», — прорычал Меченый. Только тогда они типа одним целым были и морды в масках. И теперь я серьезно раздумываю, не вернуть ли мне им должок свинцом между глаз. «Они только что спасли нас обоих», — проговорил японец. «Потому, думаю, долги наши сгорели взаимозачетом». «Ну ладно-ка так», — неохотно сказал сталкер, опуская автомат. «И что дальше?» Снайперов вызволять будем», — сказал японец, подходя с мечом к половинке туши руконога, намертво забивший проход в бункер. Работа предстоит вонючая, неприятная, но необходимая.